Глава вторая. Первая любовь. Собственную значимость нельзя оценивать на основе мнений других людей. Вы достойный человек уже потому, что сами так считаете. Если же все зависит от мнения окружающих, речь идет не о вашей значимости, а о ее сторонней оценке. Не исключено, что вы страдаете социальным недугом, который невозможно излечить с помощью какого-нибудь простого средства. В наше время велика вероятность заразиться сепсисом заниженной самооценки, вылечить который можно лишь огромной дозой любви к себе. Но, как и многим другим членам нашего общества, вам всю жизнь прививали чувство, будто любить себя плохо. Думайте о других, твердит общество. Возлюби ближнего своего, убешевает церковь. О чем никто не вспоминает, так это о любви к себе, именно о том, чему надо непременно научиться на пути к ежедневному счастью. В детстве вас учили, что любовь к себе естественное состояние для ребенка, среднее эгоизму и самодовольству. Вам внушали уступать другим, думать в первую очередь о них, потому что именно так ведут себя хорошие люди. Вас приучали держаться в тени и закармливали указаниями вроде: "Поделись всем, что у тебя есть, со своими двоюродными братиками". И никого не волновало что отдавать приходится свои главные сокровища, заслуженные награды, в то время как ни мама, ни папа сами не делились с другими своими взрослыми игрушками. Вам могли также заявить: тебя должны видеть, но не слышать, или знай свое место. Дети вполне естественно считают себя прекрасными и ужасно важными персонами, Но пресс общественного мнения, который давит на них в подростковые годы, делает свое дело. Пышным цветом распускаются неуверенность и сомнения в себе. Эти чувства взрослые питают и укрепляют год за годом, твердя: нельзя строить жизнь на любви к себе. Иначе что о тебе подумают другие? Советы эти подаются, как правило, ненавязчиво и без злого умысла. Они позволяют удерживать человека в определенных рамках. Родители и другие члены семьи, учителя и проповедники, друзья все плетут вокруг ребенка сеть якобы пристойного поведения, которую приходится носить на себе во взрослом мире. Дети никогда не ведут себя благопристойно, друг с другом разве что когда хотят доставить удовольствие старшим а от них требует не забывать говорить пожалуйста и спасибо делать реверанс вставать при появлении взрослых просить разрешения выйти из-за стола терпеть пощипывание за щеки и поглаживание по голове подоплёка этих требований ясна Взрослые это все, а дети ничто. Ты сам не важен, главное другие. Не доверяй собственным оценкам. Вот стержневая идея, которая укреплялась со всех сторон тем, что подавалась под общим названием вежливость. С помощью правил, замаскированных под хорошие манеры, Вас приучали доверять оценкам окружающих в ущерб собственному мнению. Неудивительно, что аналогичные указания и самоуничижительные определения продолжают преследовать нас и во взрослом мире. А как затем проявляются эти сомнения в себе? Вы можете столкнуться с серьезными проблемами в важной сфере любви к другим людям. Способность дарить любовь другим непосредственно связано с теми чувствами, которые вы испытываете по отношению к самому себе. Любовь предлагаемое определение. Число определений понятия любовь равняется числу людей, которые пытались его дать. Попробуйте подумать над следующей формулировкой. Любовь это способность и желание позволять тому, кто тебе дорог, Оставаться таким, каким он хочет быть сам, а не настаивать на изменениях, которые устроили бы тебя. Очень интересное определение, но проблема в том, что немногие готовы принять его для себя. Как достичь такого состояния, когда можно позволять другим оставаться самим собой, не требуя от них соответствия вашим ожиданиям? Ответ прост. С помощью любви к себе, с помощью ощущения собственной значимости и красоты. Когда человек осознает, как он хорош, ему не требуется подтверждение его достоинств со стороны, которые часто получают путем диктата и подавления независимого поведения других. Если вы уверены в себе, Вам не нужно, чтобы другие были на вас похожи. Во-первых, тогда вы цените свою уникальность. Во-вторых, вы можете нанести ущерб уникальности другого человека, которого любите как раз за те черты, которые делают его особенным и непохожим на остальных. Вот теперь все начинает сходиться. Вы добиваетесь любви к себе и становитесь способным любить других, дарить им и делать для них то, что сначала дарите себе и делаете для себя. И в вашем поведении нет никакого притворства. Вы отдаете другим не ради благодарности или вознаграждения, а потому что испытываете удовольствие, даря любовь или оказывая помощь. А если вы себя не любите и не цените, такая отдача невозможна. Чем вы можете одарить, если сами ничего из себя не представляете? И чего может стоить такая любовь? А человек, не способный дарить любовь, не способен и принимать ее? В конце концов, к чему переводить любовь на никчемных людей? Таким образом, чтобы влюбляться, дарить любовь и принимать ее, начните с безоговорочной любви к себе. Возьмем, к примеру, Ноа, мужчину средних лет, который думал, что горячо любит жену и детей. В качестве доказательств своих чувств он покупал им дорогие подарки, возил отдыхать в роскошные места, Не забывал подписывать посылаемые из деловых поездок письма с любовью. Но Ноа никогда не мог сказать вслух жене и детям о том, что любит их. В свое время у него были определенные проблемы с родителями, к которым он был очень привязан. Но и хотел бы произнести слова признания, и они даже постоянно вертелись у него на языке, Но едва он собирался сказать: "Я люблю тебя", как у него перехватывало горло. Слова "Я люблю тебя" могли подвести Ноа к критической черте. Произнеси он их, то обязательно должен был бы услышать в ответ: "Я тебя тоже люблю", но признание в любви требовало обязательного подтверждения его достоинств. Оно имело слишком высокую цену, поскольку существовала вероятность, что нужного ответа не последует, и значимость признания окажется под вопросом. Если бы с другой стороны исходной посылкой у Ноа было ощущение любви к себе, с таким признанием у него не было бы никаких проблем. Не услышав в ответ желаемое: "Я тебя тоже люблю", Ноа», Он бы и не подумал усомниться в своих достоинствах. Отсутствие ответной любви было бы проблемой его жены или другого адресата его чувств в данный момент. Он мог бы желать любви этого человека, но она не имела бы принципиального значения для его самооценки. Вы можете пересмотреть все свои чувства в свете этой любви к самому себе. Не забывайте, что никогда ни при каких обстоятельствах ненависть к себе не будет плодотворнее любви. Даже если вы действительно поступили не очень красиво, помните, что отвращение к себе сковывает и губит. Отбросьте ненависть и постарайтесь найти позитивные чувства. Извлекайте из ошибок уроки, принимайте решения не повторять их. Но не связывайте их с собственной значимостью. В этом и заключается суть любви как к себе, так и к другим людям. Никогда не смешивайте собственную значимость со своим поведением либо отношением к вам других людей. Повторюсь еще раз, противостоять давлению общества нелегко, ведь вам твердят: "Ты плохой мальчик". Вместо ты ведешь себя плохо, мамочка не любит тебя, когда ты себя так ведешь» вместо мамочке не нравится, когда ты ведешь себя подобным образом. Из этих утверждений вы можете сделать вывод: она не любит меня, потому что я гадкой. Хотя более обоснованным является следующее заключение: она меня не любит. Таково ее мнение, и хотя мне это неприятно, оно не умаляет моих достоинств. В своих узелках РД Ленк проанализировал процесс восприятия чужих мыслей и отождествлял их собственной значимостью. Моя мама любит меня. Мне хорошо. Мне хорошо потому, что она меня любит. Моя мама не любит меня. Мне плохо. Мне плохо, потому что она не любит меня. Мне плохо, потому что я плохой. Я плохой, потому что она не любит меня. Она не любит меня, потому что я плохой. От подобной детской логики с годами бывает не так-то просто избавиться свой образ человек часто строит на основании того, как его воспринимают другие люди трудно спорить с тем, что первое представление о себе складывается у нас из мнений взрослых но зачем нужно чтобы эти мнения преследовали нас всю жизнь конечно трудно сбросить старые оковы и начисто стереть незаживающие шрамы Но куда пагубнее оставлять их, если иметь в виду последствия. Определённая психологическая практика позволит вам выбрать вариант любви к себе, и дальнейшие результаты превзойдут все ваши ожидания. Кто обычно хорош в любви? Тот, кто старается держать в тени, умаляя свои достоинства. Конечно, нет. Тот, кто занимается самоедством, самоуничижением. Тем более нет, чтобы обрести возможность дарить и принимать любовь, необходимо начать с себя, склядвы покончить со всем, что принижает и ущемляет ваше достоинство и самоуважение. Настройка самовосприятия. Прежде всего необходимо разрушить миф о существовании одного единственного представления о себе, которое может быть неизменно положительным или отрицательным. Человек создает множество собственных образов, меняющихся со временем. Вопрос вы себе нравитесь может вызывать желание собрать все отрицательные мысли о себе в единое нет, разбивая области неприязни на отдельные сегменты, Можно определить конкретные цели для работы над собой. Ваши представления о себе могут быть связаны с физическими, интеллектуальными, социальными и эмоциональными аспектами. У вас есть мнение о своих способностях в музыке, спорте, искусстве, технике, литературной деятельности и так далее. Авто портретов может быть столько, сколько найдется областей приложения способностей, но все они отражают вас, личность, которую вы принимаете либо отвергаете. Самоуважение должно быть вашим неизменным спутником и другом, консультантом в вопросах личного счастья и совершенства и оно не должно быть связано с вашими самооценками. Вы существуете. Вы человек, и этим все сказано. Ваша значимость определяется только вами, и ее не надо оправдывать перед другими. И ваша значимость как таковая не имеет ничего общего с вашим поведением и чувствами. Вам может не нравиться собственное поведение в данный момент, Но это никак не затрагивает ваше самоуважение. Нужно стать значимым для себя навсегда, а после этого решать задачи совершенствования своего образа, любить свое тело. Началом всему являются физические и физиологические аспекты. Вы любите свое тело? Если нет? то попробуйтесь мысленно рассмотреть отдельные его части. Составьте список тех из них, которые вас чем-то не устраивают. Начните сверху: волосы, нос, глаза, веки, щеки. Нравится ли вам ваш рот, нос, зубы и шея? А как насчет рук, пальцев, груди и живота? Список должен быть длинным. Включайте в него и внутренние органы: почки, селезенку, артерии. Не забудьте и про такие не совсем понятные вещи, как арандандова борозда, ушная раковина, ушная улитка, надпочечная железа и язычок. Чтобы рассмотреть себя как следует, не ленитесь составляя список. Нельзя просто сказать: "У меня прекрасное тело". Тело это вы. Если вам не нравится собственное тело, значит, вы не принимаете себя как человеческое существо. Возможно, вы недовольны своими отдельными физическими данными. Если они относятся к тем частям тела, которые можно изменить, включите такие изменения в свои цели. Если живот слишком большой или цвет волос не подходит к вашему нынешнему облику, рассматривайте эти факты как результат прежнего выбора, тогда как настоящий момент требует принятия новых решений. А на те части тела, которые вы не можете ни одобрить, ни изменить, слишком длинные ноги, чересчур узкие глаза, Слишком маленькая или слишком большая грудь. Постарайтесь взглянуть с новых позиций. Ничего не бывает слишком. И длинные ноги не лучше и не хуже, чем наличие или отсутствие, например, волосяного покрова. Вы просто оцениваете себя на основе принятых в обществе канонов красоты. Не позволяйте другим указывать вам, что для вас должно быть привлекательным. Примите решение любить свое физическое я, объявив его достойным и привлекательным, отметая таким образом все сравнения и мнения, которые навязываются другими. Вы человек. А люди, как все живые существа, имеют специфические запахи издают определенные звуки и имеют характерный волосяной покров. Но общество и известная индустрия пытаются навязать нам определенное мнение о физическом облике человека. "Стыдитесь вот таких то и таких-то особенностей тела", твердят они. "Учитесь маскировать их и используйте для этого нашу продукцию. Не принимайте себя как есть". Прячьте свое реальное я. Сейчас невозможно провести и часы у телевизора, чтобы не получить подобное сообщение. Реклама, бомбардирующая вас изо дня в день, убеждает стыдиться запаха вашего рта, подмышек, ног, кожи и даже гениталий. Выберите нашу продукцию и снова почувствуйте себя естественным и настоящим. Словно сами по себе вы не естественны, а чтобы больше полюбить себя, необходимо источать косметические ароматы. Дело доходит до того, что ведется обработка каждого офиса, в котором хорошо пахнуть должен весь персонал. Потому что кто-то не принимает часть своего я, присущую всем людям. Я знаю одного 32-летнего мужчину по имени Фрэнк, который настолько далеко зашел, что уже не приемлет все свои физиологические функции, считая их отвратительными и неприличными. Фрэнк помешан на чистоте своего тела. Намёк на запах пота выводит его из себя. Аналогичные требования он предъявляет к жене и детям. Поработав немного, С газонокосилкой или сыграв один сет в теннис, он мчится в душ. Более того, ни о каком сексе не может быть и речи, если он и его жена не примут душ до того и после того. Фрэнк не выносит естественные запахи собственного тела и уже не может жить рядом с более терпимым в этом отношении человеком. Его ванная пропитана дезодорантами. А сам он использует горы косметической продукции. Для него недопустима ситуация, когда кому-то может не понравиться его естественный человеческий запах. У него уже выработались устойчивые привычки, в основе которых лежит самоотрицание. Он стыдится и готов просить прощения за естественное состояние собственного тела. Но быть человеком означает Среди прочего, иметь различные естественные запахи. И того, кто культивирует любовь к себе и принимает своё я, не может раздражать собственное естество. И если бы Фрэнк был абсолютно честен по отношению к себе, он смог бы научиться восхищаться своим телом и всеми теми замечательными запахами, которые оно издает. Пусть он бы по-прежнему не желал делиться своими запахами с другими, но по крайней мере принял бы их для себя, сказал бы себе, что они ему нравятся, и перестал стыдиться их перед другими. Принятие самого себя подразумевает любовь ко всему своему физическому я. Не поддавайтесь общественному давлению и любите свое тело или просто относитесь к нему терпимо, даже если оно выпадает из косметических стандартов. Никто не призывает вас щеголять своим естеством, просто вы можете научиться получать удовольствие, оставаясь самим собой. Многие женщины в вопросах, касающихся их тела, пошли на поводу у общества, безропотно принимая все культурные условности. Они бреют ноги и подмышки, повсюду орошают себя дезодорантами, окропляют импортными духами, стерилизуют рот, подрисовывают глаза, губы, щеки, наращивают грудь, подбирают специальные букеты ароматов для гениталий, вотворяют Бог весь что со своими ногтями. Все это подразумевает неприятие по каким-либо причинам своего естественного и подлинного я. А привлекательность напрямую связывается с искусственностью. Вот здесь-то и таится основная опасность. Большую часть жизни фальшивое я вытесняет естественное и подлинное. Вас подталкивают к тому, чтобы отказаться от этого прекрасного я. рекламодателей это можно понять, они это делают ради выгоды. Но как понять человека, который покупает рекламируемые товары, чтобы затушевать свое существо? А ведь можно прекратить прятать прекрасное и естественное я. Можно использовать косметические средства не для того, чтобы упрятать под ними нелюбимые части тела, а для достижения ощущения новизны и более полного самовыражения. Честность по отношению к себе в подобных ситуациях дается непросто. Требуется время, чтобы научиться различать, что нам действительно доставляет удовольствие, а не просто помогает производителям косметики получать космические прибыли. Выбор более положительных собственных образов. Себе можно выбрать и другой образ. Можно, посчитав себя умным человеком, применить к себе собственные стандарты на этот счет. Ведь в конце концов, чем счастливее делает себя сам человек, тем он умнее. Если вы отстаете в каких-либо областях, например, в алгебре или литературе, то это просто естественный результат выбора, который был сделан вами ранее. Если бы в свое время Вы решили уделить больше времени занятиям в одной из указанных областей, ваши успехи там были бы безусловно куда выше. Если вы представляете себя не слишком умным, вспомните, что говорилось об интеллекте в главе первой. Недооценивают себя те, кто становится жертвой расхожих мнений и сравнивает себя с другими на основе сомнительных школьных критериев. Вас, возможно, удивит, но человек вообще может решить быть настолько умным, насколько сам того пожелает. Ведь способности являются функцией времени, а не каким-то врожденным качеством. Это мнение подтверждается возрастными нормами оценок по стандартизированным тестам. То, что в детском возрасте может свидетельствовать о выдающихся способностях, Для большинства учеников старших классов является нормой. Исследования показали, что большинство учеников в конечном итоге достигают определенного уровня в любой области, хотя некоторым из них это удается сделать быстрее, чем другим. Так что ярлык неспособный или даже умственно отсталый часто навешивают на тех, то просто медленнее продвигается к абсолютному совершенству в какой-либо области. Вот что говорит по этому поводу Джон Керл в своей статье Модель школьного обучения, напечатанной в журнале Tichys College Record. Способности есть количество времени, которое требуется обучаемому для совершенного владения каким-либо предметом. Такая формулировка неявно подразумевает, что при наличии достаточного количества времени все учащиеся способны достичь соответствующего уровня в любой области. Имея необходимое время и приложив должные усилия, вы, если того захотите, успешно освоите любой академический предмет. Но вы отказываетесь от этого по вполне разумным причинам. Какой смысл тратить энергию на решение непонятных задач или на изучение того, что вам совершенно не интересно? Есть цели куда более достойные: быть счастливым, любить и жить полноценной жизнью. Дело в том, что интеллект не есть нечто врожденное или дарованное свыше. Вы умны настолько, насколько хотите. Неприятие выбранного вами для самого себя уровня интеллекта равносильно неуважению к себе, а это может иметь исключительно пагубные для вашей жизни последствия. Логика возможности выбора собственных автопортретов применима для всех фотографий, которые гнездятся у вас в мозгу. Вы сами выбираете свое место в обществе. Если вам не нравится ваше социальное поведение, можно работать над его исправлением, не смешивая его с собственной значимостью. Соответственно, и ваши артистические, технические, атлетические, музыкальные и другие способности являются прежде всего результатом вашего выбора, и их не следует путать с внутренними достоинствами. В главе 4 мы подробнее остановимся на проблеме самооценки и соответствующем выборе. С аналогичных позиций следует рассматривать и приведенное в предыдущей главе описание эмоциональных аспектов жизни. Это также продукт вашего выбора. Над решением вопроса о том, способны ли вы принять себя, основываясь на вере В адекватность сделанного выбора начинайте думать уже прямо сейчас. После такого решения вы можете спокойно устранять свои отдельные недостатки, и это никак не будет связано с комплексом неполноценности, ведь речь идет о тех аспектах вашего я, которые будут совершенствоваться. Нелюбовь к себе принимает самые разные формы. Некоторые вы, возможно, замечаете и в своих самоуничижительных поступках. Далее приводится список типичных навязчивых особенностей поведения, которые попадают в категорию своеобразных самовета: отрицание адресованных вам комплиментов. О, да вы об этом старье? Да я вовсе не умная, просто случайно догадалась. Стремление извиниться и оправдаться за то, что хорошо выглядите, это все мой парикмахер. У нее и жаба будет красавицей. Поверьте мне, все дело в платье, сама я выгляжу ужасно. Просто зеленый цвет мне идет. Приписывание другим заслуг, которые по праву принадлежат вам. Слава богу, рядом со мной был Майкл. Без него ничего не было бы. Всю работу выполнила мэрия. Я только стояла и давала указания. Ссылка на других людей во время разговора. Мой муж говорит, моя мама считает. Джордж всегда говорит мне, что стремление сверять справедливость своего мнения с мнением других людей. Правильно, дорогой. Именно это я и сказала. Правда, Марта? А вы спросите моего мужа, он вам скажет. Привычка не заказывать себе что-либо не потому, что не можете себе этого позволить, хотя вслух называется именно данная причина. Вы просто считаете, что недостойны этого. Отсутствие оргазмов. Привычка не покупать себе что-то, предполагая, что эту вещь нужно купить для кого-то другого хотя в подобной жертвенности нет никакой необходимости либо отказ себе в удовольствии по причине того, что вы якобы этого не заслуживаете привычка не потакать своим слабостям и отказываться, например, от цветов или вина, считая это пустым расточительством привычка оглядываться, когда кто-нибудь в заполненной людьми комнате позовет, например, эй, болван. использование для себя уменьшительных имен и позволение использовать их и другим, фактически принижающих ваше достоинства, например, дум-дум, дурачок, глупышка, конфетка, мордашка, коротышка, толстяк или лысик. друг или любовник дарит вам ювелирное изделие, а у вас сразу же возникает мысль вроде дома у него должно быть целая шкатулка побрикушек и для других девушек или проявляется иная подобная реакция кто-то говорит, что вы хорошо выглядите, первое, что вам приходит в голову, или этот человек совсем ослеп или просто хочет поднять мне настроение Кто-то приглашает вас в театр или ресторан. При этом вы думаете, многие с этого начинают, куда-то приглашают. Сколько же ему потребуется времени, чтобы разобраться в том, что я на самом деле из себя представляю. Девушка соглашается пойти с вами на свидание, а вам кажется, что с ее стороны это всего лишь своего рода благотворительность. Когда-то я работал с молодой женщиной по имени Ширли, которая была достаточно привлекательной и безусловно вызывала интерес у мужчин. Ширли, однако, утверждала, что все ее романы заканчивались ничем, и хотя она отчаянно хотела выйти замуж, возможности так и не представлялось. На психологической консультации в конце концов выяснилось, что Ширли Самара разрушала все свои взаимоотношения, даже не отдавая себе в этом отчеты. Когда молодой человек говорил, что она ему нравится или что он ее любит, мозг девушки реагировал следующим образом. Он говорит так просто потому, что знает, и я хочу это слышать. Ширли всегда искала объяснения, принижающие ее значимость. У нее отсутствовала любовь к себе, поэтому она отвергала попытки других полюбить ее. Она не верила, что ее можно считать привлекательной. Почему? Прежде всего потому, что девушка не считала себя достойной любви, а дальше уже включался бесконечный цикл самоотречения, направленный на подтверждение исходной посылки о недостойности. Хотя некоторые позиции в приведенном выше списке могут показаться незначительными, они тем не менее тоже служат индикаторами самоотречения. Если вы приносите себя в жертву или отказываете себе в экстравагантности, что часто выливается в заказ гамбургера вместо отбивных, то причина здесь, как правило, в вашем ощущении того, что лучшего вы недостойны. Возможно, вас убедили, что воспитанный человек не должен допускать в свой адрес комплиментов или что вы действительно лишены привлекательности. Вы прочно усваиваете эти уроки, и самоотречение становится вашей второй натурой. Можно привести многочисленные примеры такого самоуничижения, признаки которого проявляются в разговоре или в повседневном поведении. И всякий раз принижая себя подобным образом, вы лишь усиливаете созданный другими неприглядный образ и уменьшаете шансы найти в своей жизни любовь, направленную как на себя, так и на других. А ведь можно не сомневаться, что вы заслуживаете гораздо большего. Принимайте себя безропотно. Любовь к себе означает, что вы принимаете себя как значимую личность. Таков ваш выбор. Принятие себя подразумевает также отсутствие жалоб. Живущие полноценной жизнью никогда не ропщут. Они не жалуются на то, что скалы неровные, небо облачное, а лёд слишком холодный. Счастье несовместимо с жалобами на то, Чего нельзя изменить? Несчастье это удел тех, кто не может положиться на себя. Деляясь с другими своими проблемами и недостатками, вы лишь усиливаете состояние неудовлетворенности. Вам почти никогда не помогут, разве что усомняться в ваших словах. Что может внести между вами дополнительную отчужденность? если не предпринимаются конкретные действия? То бессмысленно как жаловаться самим, так и позволять изливать на себя потоки слез по поводу собственных несчастий, никчемности и тому подобного. Такому поведению обычно можно положить конец, задав простой вопрос: "Зачем ты мне все это рассказываешь?" или "Я могу тебе чем-нибудь конкретно помочь?" Задавая эти вопросы себе, Вы вскоре убедитесь, что бесконечное роптание и нытье является бессмысленным и даже вредным занятием. Бесполезно потраченное на него время лучше плодотворно использовать на укрепление любви к себе. Например, можно научиться молчаливому самопоощрению, а можно оказать конкретную помощь другим. Назову две ситуации, в которых жалобы практически никогда не находят отклика у окружающих. Когда вы жалуетесь кому-либо на собственную усталость и когда жалуетесь на плохое самочувствие. От усталости есть немало средств, но когда вы рассказываете об этом какому-нибудь бедолаге, я уже не говорю о любимом человеке, вы просто злоупотребляете его терпением. Жалобы не облегчают вашу усталость. То же касается и плохого самочувствия. Здесь не имеется в виду ситуации, когда информирование других о своем состоянии дает шансы получить пусть даже минимальную помощь. Я возражаю против ситуации, когда жертвы ваших словоизлияний не в состоянии ничего предпринять и вынуждены просто терпеть нытье. Кроме того, если вы решили действительно преуспеть в любви к себе, то страдая или испытывая дискомфорт, должны пытаться справляться с этими проблемами сами, а не перекладывать их на плечи ни в чем не повинных людей. Жалобы на свои трудности занятие не только бесполезное, но и вредное, потому что часто оно уводит от действительно полноценной жизни. Благодаря им разрастается жалость к себе и прекращаются попытки дарить и получать любовь. Более того, жалобы уменьшают ваши шансы совершенствовать взаимоотношения в интимной и общественной жизни. С их помощью вы можете, конечно, привлечь к себе внимание, но такое внимание не будет способствовать вашему счастью. Чтобы Научиться безропотно принимать себя, необходимо понять, что любовь к себе и жалобы другим являются взаимоисключающими понятиями. Если вы себя действительно искренне любите, то о жалобе тому, кто не в состоянии ничем помочь, не может быть и речи. Обнаружив в себе или в других неприятные черты, лучше предпринять активные шаги по исправлению, а не плакаться в чью-нибудь жилетку. Придя на вечеринку, где соберутся хотя бы четыре пары, попробуйте провести следующий эксперимент. Запомните, какую часть в проводимых беседах занимают жалобы на себя и на других, на события, цены, погоду и так далее. Когда вечеринка закончится и все разойдутся по домам, задайте себе вопросы: какая часть всех жалоб, излитых сегодня, привела к каким-либо результатам? И кого-нибудь заинтересовало или тронуло хоть что-нибудь из того, о чем сегодня ныли собравшиеся? В следующий раз, собираясь пожаловаться, вспомните об этой вечеринке и обесмысленности таких намерений любовь к себе и самонадеянность возможно у вас промелькнула мысль что мои представления о любви к себе неизбежно включают достаточно неприятные особенности поведения близкие к излишнему самолюбованию ничего подобного Любовь к себе не имеет ничего общего с самододейными заявлениями о своих достоинствах. В таком случае мы имеем дело не с любовью к себе, а всего лишь с попытками при помощи саморекламы привлечь внимание или одобрение со стороны. Бия себя в грудь и бахвалясь, человек ориентируется на других, когда стремится завоевать их расположение. Другими словами, он оценивает себя по тому, как видят его окружающие. А иначе не было бы и нужды убеждать их в чем либо Подлинная любовь к себе не претендует на аналогичные чувства со стороны других. Никому ничего не надо доказывать. Достаточно внутренней гармонии. Точка зрения других людей не играет особой роли. Расплата за нелюбовь к себе. Что движет тем, кто умышленно отказывается от любви к себе? На какие преимущества рассчитывают в подобных случаях? Необходимо разобраться с этими дивидендами, какими бы призрачными они ни были. Нельзя стать по-настоящему преуспевающим человеком, не поняв причины такого своего поведения которые наносит вред вам самому. Причины обязательно существуют, а путь к искоренению деструктивных по отношению к самому себе действий усеян выбоинами непонимания собственных мотивов. Когда вы поймете, почему так вредите себе и что стоит за системой, поддерживающей это состояние, Вы сможете начать эффективно искоренять нежелательные проявления. Без должного понимания собственного я рецидивы пагубных действий неизбежны. Так почему же человек выбирает путь самоуничижения, даже отдавая себе отчет в его минусах? Одна из причин заключается в том, что принимать чужую точку зрения часто бывает гораздо проще, чем обдумывать все самому. Имеются и другие плюсы. Если вы осознанно отказываетесь от любви к себе, принижаете себя, отдавая преимущество другим, то вам гарантированы естественные оправдания тому, что вы лишены в своей жизни любви, поскольку просто не стоите ее. Это оправдание служит своего рода невротической компенсации. Возможность избегать любого риска, связанного с налаживанием любовных взаимоотношений с другими. Тем самым вам не грозит опасность быть отвергнутым или неодобренным. Возможность легче переносить свое нынешнее состояние. Раз вы ничего не стоите, значит и нет смысла пытаться расти, совершенствоваться, стремиться к счастью. Наградой здесь является спокойная бездеятельность. Горы жалости, внимания и даже одобрения со стороны окружающих, что вполне может заменять рискованные попытки наладить реальные любовные отношения. Таким образом, жалость и внимание служат вам компенсацией за самоуничижение. Масса подходящих козлов отпущения, на которых удобно переложить вину за собственные неудачи, можно просто жаловаться, а самому ничего не делать. Возможность переживать текущие моменты, испытывая минимальную подавленность и избегать ситуаций, ведущих к радикальным переменам. Жалость к себе может использоваться в качестве своеобразного укрытия регресс к состоянию хороший мальчик или хорошая девочка, когда на вооружении вновь принимаются приемы и реакции ребенка, радующие сердца взрослых дядей, которых вы ставите заведомо выше себя. Идти на такой регресс куда безопаснее, чем рисковать. Подкрепление обоснованности вашего поведения, полагающегося на подражание другим за счет того, что учителям автоматически придется большая значимость, чем вам самому. Школярская позиция тоже приносит свои дивиденды, хотя и ущемляет самолюбие. Отсутствие возможности взять на себя ответственность за выбор жизненного пути просто потому, что вы считаете себя недостойным того счастья, о котором мечтаете. Итак, Мы описали компоненты системы, которая способна поддерживать в вас состояние самоуничижения. Они же служат причинами выбора соответствующего образа мысли и поведения. В конце концов часто создается впечатление, что гораздо легче и к тому же менее рискованно припасть к земле, чем распрямиться во весь рост. Но помните, что признаками жизни являются только рост и совершенствование. Отказываясь от которых, человек обрекает себя на умирание. Вооружившись пониманием аспектов собственного поведения, можно приступать к определенным психологическим и физическим упражнениям, способствующим укреплению вашей любви к себе. Некоторые Простые приемы для укрепления любви к себе. Укрепление любви к себе нужно начинать с собственного разума. Необходимо научиться контролировать свои мысли. Для этого требуется быть постоянно начеку в те моменты, когда вашим поведением движет самоуничижение. Научившись выявлять подобные мысли и действия, Вы сможете встать на путь их искоренения. Например, вы поймали себя на том, что заявили следующее: "Я вовсе не такая умная, а пятерку по контрольной получила случайно, мне просто повезло". В вашем мозгу должен прозвенеть звоночек. Вот оно. Я опять себя принижаю. Но я уже понимаю, что веду себя неверно, и в следующий раз не допущу подобных высказываний, которые вошли у меня в привычку. Корректировка должна включать произносимую вслух поправку. Я сказала, что мне повезло, но на самом деле это не так. Просто поскромнее. Я получила эту оценку потому, что заслуживаю ее. Вот он, маленький шажок по направлению к любви к себе, выявление признаков самоунижения и решения действовать иначе. Раньше у вас была привычка, а теперь вы осознаете, что хотите от нее избавиться и предпринимаете конкретные шаги в нужном направлении. Это все равно что научиться справляться с липнущим к пальцам предметом. В конечном итоге у вас выработается новая привычка, и потребность в постоянном самоконтроле отпадет. Действия в русле самоуважения и любви к самому себе станут вашей второй натурой. Когда ваш разум начнет работать за, а не против вас, наступит новый захватывающий этап конкретных действий. Далее приводится краткий список таких действий, которые... Вы можете дополнять сами, черпая вдохновение в самоуважении, основанном на ощущении собственной значимости. По-новому реагируйте на попытки других людей проявлять к вам любовь или уважение. Вместо привычного скептического отпора встречайте эти проявления с благодарностью, говоря, например: "Я счастлива, что ты испытываешь ко мне такие чувства если вы испытываете кому-то искреннюю любовь скажите об этом прямо я люблю тебя ожидая ответной реакции можете мысленно похлопать себя по спине за проявленную храбрость в ресторане закажите себе то чего вам действительно хочется не обращая внимания на цену Сделайте поблажку своим слабостям, потому что вы этого достойны. Начинайте выбирать, что вам нравится повсюду, включая продуктовые магазины. Балуйте себя хорошими покупками, вы этого заслуживаете, и избавляйтесь от самоограничений, если только в этом нет абсолютной необходимости. Последнее случается достаточно редко. После трудного дня и обильного ужина позвольте себе немного вздремнуть или совершить пробежку по парку пусть даже вам предстоит масса срочных дел вы почувствуете себя намного лучше вступите в какую-нибудь организацию или подключитесь к деятельности которая доставит вам удовольствие Возможно, вы отказываете себе в этом из-за своих многочисленных обязанностей, которые поглощают все ваше время, но встав на путь любви к себе и приобщившись к той жизни, которая доставляет удовольствие, вы обнаружите, что те, кто прежде не мог обходиться без вашей поддержки, научились больше полагаться на себя. При этом они перестанут тяготить вас. И ваши взаимоотношения улучшатся. Вы будете помогать им теперь по своему желанию, а не по обязанности. Избавьтесь от ревности, осознав, что это чувство вас принижает. Сравнивая себя с другим человеком и представляя, что вас любят меньше, вы ставите других выше себя. При этом вы оцениваете собственные достоинства путем сравнения с другими. Помните, что кто-то всегда может выбрать другого человека вовсе не потому, что тот лучше вас. А выбрал вас или нет какой-либо важный человек не является критерием вашей внутренней значимости. Если вы не поймете этого, вам уготованы бесконечные сомнения и терзания, ведь никогда нельзя заранее определить Что будет чувствовать тот или иной человек в тот или иной момент? Выберет он или она другую, другого? Этот выбор характеризует других людей, а не вас. После усвоения определенных приемов выработки любви к себе, любые ситуации, в которых прежде вы страдали от ревности, теперь будут порождать у вас более приятные чувства. Вы будете настолько уверены в себе, что для поддержания вашей значимости уже не потребуется чья-то любовь или внешнее одобрение. Ваша деятельность под знаком любви к себе может быть связана и с новым отношением к собственному телу. Подумайте о том, чтобы перейти на более полезную пищу избавиться от лишнего веса который может представлять угрозу для здоровья, а также свидетельствует о пренебрежении к себе. Совершать регулярные прогулки или поездки на велосипеде, делать физические упражнения, в том числе и на свежем воздухе. Короче, заниматься всем, что делает ваше тело более здоровым и привлекательным. Конечно, если вы хотите быть здоровым, почему? Да потому что вы значимая личность и требуете соответствующего к себе отношения. Каждый день, проведенный в заперти либо за скучной рутинной работой это действие в пользу враждебного к себе отношения. Важны и сексуальные аспекты практики любви к себе. Вы можете стоять обнаженным перед зеркалом, говоря себе, что вы прекрасны. Можете ласкать своё тело, изучать его чувственные реакции, доводить себя до дрожи наслаждения. В отношениях с другими можете сделать главной целью получения сексуального удовлетворения для себя, а не считать более важным удовлетворение партнера. Лишь поставив во главу угла собственное наслаждение, вы сможете дарить наслаждение и другим. Когда вы сами не получаете радости от любви, Ваш партнер, как правило, бывает разочарован. Более того, когда вы делаете ставку на свое удовлетворение, вы и другим представляете больше возможностей выбирать радость для себя. Не забывайте о том, что можно замедлить процесс интимного общения, научив своего партнера нужным словам и действиям. Сами выбирайте для себя наслаждение. Вы сможете пережить всю гамму прекрасных физических чувств благодаря убеждению, что вы их достойны, ведь это действительно так. Давно пора прекратить отождествлять свои успехи в чем либо и собственную значимость. Вы можете потерять работу, провалить конкретный проект, вам может не нравиться, как вы справляетесь с той или иной задачей. Но это вовсе не значит, что вы ничего не стоите. У вас должно быть внутреннее убеждение, что вы значимый человек вне зависимости от конкретных достижений. Без этого убеждения неизбежно путаница при оценке себя как личности. Абсурдно связывать собственную ценность с отдельными достижениями, равно как и с мнениями о вас других людей. Исключив из своей жизни подобную путаницу, вы сможете трезво оценивать всю свою деятельность, результаты которой безусловно представляют для вас определенный интерес, но не играют какой-либо роли при оценке вас как личности. Итак, мы рассмотрели часть обширного списка действий тех, кто любит себя. Они порой могут вступать в конфликты с уроками, которые вы усваиваете на жизненном пути. А ведь когда-то вы были миниатюрным воплощением любви к себе. Маленьким ребенком вы инстинктивно осознавали собственную значимость. Теперь вернемся к вопросам, о которых шла речь во введении к данной книге. Можете ли вы принимать себя без жалоб и оговорок. Способны ли вы всегда любить себя? Способны ли вы дарить и принимать любовь? Это те проблемы, над которыми у вас есть возможность поработать. Очень важно обрести любовь к самому прекрасному, увлекательно интересному и стоящему человеку к себе.